Разрушение свиного дома или утюга, а вместе с ними всех флигелей и кулаковки, началось с первых дней революции. В 1917 году ночлежники утюга все как один наотрез отказались платить съемщикам квартир за ночлег, и съемщики, видя, что жаловаться некому, бросили все и разбежались по своим деревням. Тогда ночлежники первым делом разломали коморки съемщиков, подняли доски пола, где разыскали целые склады бутылок с водкой, а затем и самые стенки коморки стопили в печках. За ночлежниками явились учреждения, и все деревянное до решетника крыши увезли тоже на дрова. В домах без крыш, окон и дверей Продолжал ютиться самый оголтелый люд, однако подземные тайники продолжали оставаться нетронутыми. Деловые по-прежнему выходили на фарт по ночам, портяночники днем и в сумерки. Первые делали набеги вдали от своей хазы. Вторые грабили в потемках пьяных и одиночек из своих же нищих, появлявшихся вечером на Хитровской площади. А затем разграбили и ловчонки на Старой площади. Это было голодное время гражданской войны, когда было не до Хитровки. По солянке было рискованно ходить с узелками и сумками даже днем, особенно женщинам. Налетали хулиганы, выхватывали из рук узелки и мчались в свининский переулок, где на глазах преследователей исчезали в безмолвных крудах кирпичей. Преследователи останавливались в изумлении, и вдруг в них летели кирпичи, откуда неизвестно, один, другой. По вечерам мельтешились тени, люди с чайниками и ведерками шли к реке и возвращались тихо, воду носили. Но пришло время, и Моссовет в несколько часов ликвидировал хитров рынок. Совершенно неожиданно весь рынок был окружен милицией, стоявшей во всех переулках и у ворот каждого дома. С рынка выпускали всех, на рынок не пускали никого. Обитатели были заранее предупреждены о предстоящем выселении, но никто из них и не думал оставлять свои хазы. Милиция, окружив дома, предложила немедленно выселяться, предупредив, что выход свободный, никто задержан не будет, и дала несколько часов сроку, после которого будут приняты меры. Только часть нищих инвалидов была оставлена в одном из надворных флигелей «Румянцевки».